Часть 4, глава 8. Виктор Горень разогнал краулер до 130 км в час. Когда скорость поднималась выше этих чисел, то воран начинал плохо слушаться. управления, рыскал из стороны в сторону, подпрыгивая на невидимые для камеры ухабах, словно наровистый жеребец, пытающийся сбросить надоевшего седака. Каким образом женщина-киборг с юркой машиной и куда на больших скоростях, Виктор даже предположить не мог. Сам он привык к тяжелому колосу для разведок с возможностью поработать в поле. Экзогеолог находил его самым оптимальным вариантом. Изуродованная взрывом башня терраформирования показалась на горизонте две минуты назад. Хорошо, что этот терраформ был другой, не тот, который послужил причиной гибели его друга. Возможно, Горин тогда не смог бы решиться ехать к механизму, хотя ради Светланы он бы решился на многое. Несколько раз ему пришлось объезжать странные пространственно-временные искажения, похожие на контролируемые, если это, конечно, было возможно, видимые для глаз черные дыры. Горин для краткости назвал эти искажения лакунами и решил для себя не въезжать в них. Внезапно на экране загорелся сигнал предупреждения о сближении. Поблизости находилась другая машина. Виктор увеличил изображение с передних камер, вывел их по центру. Змейка. Одноместный краулер, пользующийся популярностью у студентов-практикантов, прилетающих по распределению из различных вузов земли во вторую марсианскую, на летнюю практику. И человек в скафандре, в нескольких шагах от машины. Краулер дымился. Человек махал руками, привлекая к себе внимание. 8 километров. 7, 6, 1. Виктор стал останавливать машину. Каковы шансы одному человеку встретить другого при условиях, что у каждого из них есть свои цели в жизни, которые определенно разнятся в исполнении. И есть механизмы для перемещения в пространстве, которое настолько обширно, что способно вместить целлионов этих самых людей, если их размножить и поставить рядом с друг другом. Правильно, минимальные. Тогда что это? Совпадение? Случайность? Опровергнутое невозможное событие. Вот что это такое. Чтобы понять это, для начала необходимо определиться с самым невозможным событием. В теории вероятности оно является событием, которое не способно произойти в результате эксперимента, то есть не может содержать в себе ни одного элементарного исхода. Это соответствует пустому множеству, множеству, не содержащему ни одного элемента в пространстве элементарных исходов. Если провести эксперимент, двум людям, которые на разных видах транспорта выехали из одного места в разное время с разной скоростью, предполагаемо в одном направлении, но различными дорогами в конкретный пункт назначения дать шанс встретиться, то процент вероятности такого расклада будет крайне мал. Но из-за этого следует, что событие это все равно может произойти. То есть вероятность невозможного события равна нулю. При этом нужно отметить, что из нулевого значения вероятности не следует, что данное событие является невозможным. Может быть, поэтому Горин, ученый до мозга костей, совершенно не удивился Краулеру у себя на пути. Невозможное событие, которое совершилось, ничего особенного. Он остановился, подняв в воздух клуб марсианской пыли. Водитель краулера перестал махать, прихрамывая, подошел к машине Виктора. Постучал пальцами по одной из передних камер и показал в сторону люка, прося тем самым пустить его внутрь. Несколько дней назад Виктор не колебался бы. Пустил попавшего в беду человека и отвез бы его на ближайшую станцию. Но после того, как он побывал в другом мире, его мнение о людях изменилось. Может быть, изменился и он сам. Виктор уже хотел двинуться дальше, но в последний момент поменял решение. «Что я делаю?» В сердцах сказал вслух он. «Человеку уже нужна помощь». Экзогеолог надел шлем, который снял после герматизации кабины, и открыл люк. Встал, чтобы помочь водителю змейки попасть внутрь краулера. Но тот уже справился сам, и теперь, наставив на горе на пистолет, вручную закрывал шлюз. Когда в кабине восстановилось нормальное газовое состояние, пригодное для дыхания, Человек левой рукой, вправо у него было оружие. Снял шлем, давай рассмотреть себя. Молодой, лет 30, с копной рыжих волос, как у Виктора, небольшой козлиной бородкой под самой нижней губой. «Меня зовут Матиас», – представился он, чуть склонив голову. «Вас я знаю, Виктор Иванович. О вас говорят в новостях на всех радиостанциях. Правда, я ожидал увидеть вашу неотразимую спутницу, описываю мою с куда большей тщательностью, особенно ее кибернетические части тела. Но нет ничего страшного в том, что я с ней так и не познакомился. Горин не стал снимать шлем. Включил динамик для громкой связи, располагающийся справа на груди. «Что вам от меня надо?» «Для начала, чтобы вы стали моим личным водителем». «Вы можете повести машину и сами?» Ответил Горин. «Могу», — согласился Рыжий. «Убью вас и поведу. Но убить вас я всегда успею. Для начала мне хочется узнать, как вы выбрались из моего мира». «Так вы...» «Совершенно верно, Виктор Иванович». Мать я пистолетом в сторону пульта управления. «Ну так что, будете моим личным водителем?» Виктор молча сел в кресло. Рыжий, не убирая оружие, устроился в соседнем. «Куда?» Глухо спросил Горин, думая о шансах мятежа. Учитывая его физическое состояние, огнестрельный пистолет, новенький, будто из запасников музея, молодость Рыжего, шансы близились к нулю. «Все туда же, Виктор Иванович, все туда же». Нам в одну сторону, вы же к воротам. Горин дал команды для движения. Краулер медленно двинулся с места. Хотите, чтобы нас поймали, Виктор Иванович? Ай-ай-ай! Увеличьте скорость! Ножи! Ну Горин, скрипя за зубами, увеличил с 12 до 50 км в час. Вот это уже хорошо! Рыжий повернулся в кресле боком, чтобы удобнее было разговаривать. Так как вам удалось выбраться, Виктор Иванович? Насколько мне известно, вы первый, кому удалось это сделать целым и практически невредимым. Мне повезло. Рыжий молчал, жевал губами, сдирал зубами кожицу. Я так понял, что диалога между нами не получится. Нет. Плохо, Виктор Иванович, очень плохо. Так можно получить и пулю в лоб, за несговорчивость. А вы ведь не просто так едете к воротам. Хотите найти замену жене? Ну-ну, я знаю о вашей потере. Я сам отдал приказ об устранении Светланы. Горин молча вел Краулер вперед, все так же беря за ориентир разрушенный тироформер. «Ничего не скажете?» «Нет. Неужели вам плевать на убийство супруги?» «Как печально!» «Вам страшно», — сказал Горин. «Что?» «Ваше поведение, вся эта болтовня указывает на то, что вам страшно. Скажите, чего вы боитесь?» Неожиданно папучик снова замолчал, в этот раз надолго. Башня терраформирования росла в размерах. На панели загорелась предупреждающая лампочка. Горин вывел новые показатели окружающей среды на монитор. Радиация. Это из-за взрыва реактора шатла догадался экзогеолог. Значит, врата находились близко. «Неопределенность пугает меня. Точнее, отсутствие дальнейшего плана», – заговорил Матиас. «Обмен, который окончательно произойдет в течение нескольких часов, поставит точку в планах нерва, и моих, разумеется, тоже». Дальнейшее действие, что нужно будет делать после обмена, нигде и никем не прописаны. Вот это пугает. Я не знаю, что делать дальше. Обмен? Я не буду вам объяснять слишком долго и утомительно. Считайте, что для вас, для таких, как вы, для вашего Марса, скоро наступят тяжелые времена. Вы даже себе представить не можете. Вы правда дали приказ об убийстве моей жены? Перебивая разговорившегося Рыжего, спросил Горин. Продолжая смотреть на экран вперед лакун стал больше. Приходилось более тщательно следить за дорогой. «Вы будто дитя, малое, Виктор Иванович». «Правда, неправда? Я ведь вам сказал». Краулер резко повернул вправо, так резко, что перевернулся. Раз, другой, третий, по песку, по земле, по камням. Встав снова на колеса, частично влетев в одну из лакун. И ничего не произошло. Мелкие царапины, сломанная антенна, да две камеры, вышедшие из строя. Вот и все повреждения, те, что были видны снаружи. Внутри все было немного печальнее, и это не касалось машины. Горинд перед тем, как сделать такой опасный фокус, с краулером активировал ремень безопасности. Это его спасло от тех головокружительных кульбитов, которые проделал рыжий внутри кабины. Пистолет Матиас не выронил, выронил шлем. Но Виктор решил все равно действовать, как только машина перестанет вращаться. Он расстегнул ремень и прямо из кресла прыгнул на Рыжего. Упал на него всем весом, придавил, попытался вырвать оружие. Но тот держал его крепко. Выстрел прозвучал для экзогеолога неожиданно и глухо. Резкий удар опрокинул Горина на бок. Рыжий в одно мгновение оказался сверху, приставив пистолет к шлему Виктора и нажал на спуск. Мужчина дернул голову влево, и пуля прошла по касательной, задев лишь правое ухо. Следующий выстрел и вовсе ушел в молоко, только в прозрачной части шлема оказалось уже на две дырки больше. Трещины, расползавшиеся от них, мешали Горину увидеть, но он все же не допустил, чтобы Матиас нажал на спусковой крючок в четвертый раз. Ударом кулака в перчатке выбил у него оружие, а затем сбросил с себя рыжего. Это стоило ему немалых усилий. Поднялся Горин с трудом и тут же пропустил удар коленом. Шлем снова спас его, в этот раз от разбитого лица. Но устоять экзогеолог не смог, повалился на водительское кресло. Рыжему стоило закончить начатое, но вместо этого он полез за оброненным пистолетом. Виктор воспользовался шансом. Схватил Матиаса со спины, сцепил руки в замок, сдавив, что есть силы. В обычной ситуации у человека треснули бы ребра, грудина и пронзили бы острыми краями внутренние органы. Но скафандр спас прошивца. На какое-то время возникла патовая ситуация. Горин давил, хотя силы его иссякали. Матиас тщательно пытался вырваться. Никто никому не мог причинить хоть какой-нибудь значительный вред. Первым сдался Виктор. Произошедшая с ним в последние дни сильно подкосило здоровье. Хватка его стала слабевать, и Рыжий не преминул воспользоваться этим. Толчок, подножка, и вот уже горен летит на пол Краулера. В этот раз Матиас не стал рваться за пистолетом. Ногой придавив Виктора, вырвал из креплений шлем, откинул его в сторону и стал битик с геолога по незащищенной голове. Матиас бил, остервенело, вкладывая в удары всю силу. Уже после второго удара Горин почувствовал, как меркнет сознание. Из последних сил рванулся в сторону, пытаясь одновременно и уйти из-под ударов, и сбросить себя ногу рыжего. Но у него не получилось. Горин с трудом подставил левую руку для защиты, но рыжий пнул ее ногой. В кисти, там где крепилась перчатка, хрустнула. Неожиданно Матиас отступил, согнулся, сипло и глубоко дыша, восстанавливая дыхание. Виктор тут же попытался встать, но так и остался там, где лежал. Силы у него больше не осталось. — Надо было тебе сразу прикончить, сейчас меньше возни было бы, — сплюнув тягучую, смешанную с кровью слюну на пол, сказал Рыжий. Сделал шаг в сторону, взял с пола пистолет, нацелил его на экзогеолога. — Но сейчас я все исправлю. Горин пристально смотрел на мужчину, не отводя взгляд. Поэтому и заметил, как неожиданно воздух над крышей кабины сгустился, превратившись в нечто похожее на кисель, и оттуда что-то швырнуло. Другого слова из геолог подобрать не смог. Человека в черном универсальном комбинезоне, прямо на голову готового стрелять мать ясу. Выстрел прозвучал, но пуля попала в небольшой периферийный монитор слева от панели управления. Рыжий, ошелевший не меньше, если не больше Виктора, от такого поворота событий, сбросил себя упавшего на голову человека в сторону, приставил к его голове пистолет и спросил, «Ты еще кто такой? И откуда первопроходец тебя забери, ты здесь взялся?» Интересно, что последнюю фразу он произнес на английском. Мужчина в комбинезоне действовал молниеносно. Дернув головой в сторону, уходя тем самым от возможного выстрела, сунул в лицо рыжего шокоразрядник. Отключился попутчик Виктора за секунду, даже не успел нажать и испусковой крючок, повалился на пол. На короткое время в краулере наступила тишина. Виктор собирался силами, а заодно изучал непонятно, как появившегося нового пассажира Варана. По 30, коротко стриженный. Заметная щетина, мешки под глазами, кровопотеки разной свежести на левой скуле и на подбородке. Ссадины, запекшиеся кровью на лбу, показывали, что последние несколько дней для мужчины оказались не из легких. Тот, в свою очередь, изучал Виктора. Нехорошо так смотрел. Думал. Резко вытянул вперед руку, как-то странно согнул пальцы. При этом активировался наручный идентификатор. И в воздухе возникла голограмма с фотографией мужчины, а также надпись крупными буквами о принадлежности новоявленного пассажира к земному ведомству НС. Мелким шрифтом экзогеолог читать не стал. Он уже и так знал, что ему сейчас скажут. Экспертиза несчастных случаев. Инспектор Ковалый.